Котик серенькой присел на печурочки и тихохонько запел песню Юрочки. Вот проснулся петушок, встала курочка. Подымайся, мой дружок, встань, мой, юрочка. Водичка, водичка, умой мое личко, чтобы глазки блестели, чтобы щечки краснели, чтоб смеялся роток. Чтоб кусался зубок. Пальчик, мальчик, где ты был? С этим братцем в лес ходил, С этим братцем щи варил, С этим братцем кашу ел, С этим братцем песни пел. Идет коза рогатая, идет коза бодатая За малыми ребятами, Ножками топ-топ, глазками хлоп, Кто каши не ест, кто молока не пьет, Того забодает, забодает, забодает. Еду, еду к бабе, к деду, На лошадке в красной шапке, По ровной дорожке, на одной ножке, В старом лопаточке По рытвинам по кочкам, Все прямо и прямо, А потом вдруг в яму. Бу! Привяжу я козлика к белой березке, Привяжу рогатого к белой березке. Стой, мой козлик, стой, не бодайся, Белая березка, стой, не качайся. По сенечкам гуляй-погуляй, Серенькой по новеньким погуливай-гуляй. Некуда, зайки, выскочите, Некуда серому выпрыгнути. Все ворота замкнуты стоят, У всех ворот по три сторожа стоят, По три сторожа стоят, По три девицы сидят. Зайка, поскачешь, выскочишь, Серенькой попляшешь, выпустят. Кисенька мурысенька ты где была? На мельнице? Кисенька-мурысенька, что там делала? Муку малола? Кисенька-мурысенька, что из муки пекла? Прянички? Кисенька мурысенька с кем прянички ела? Одна? Не ешь одна. Не ешь одна. Сел сверчок на шесток, таракан в уголок. Сели-посидели, песенку запели. Услыхали калачи, попрыгали из печи. Да давай подпевать, подпевать да танцевать. Танцевал ухват с кастрюлей, миску щей перевернули. А морковки дивовали, как все ладно танцевали. Сорока ворона в поле летала, зерна собирала, зерна собирал, кашу варила дед, кормила, этому дала, этому дала, этому дала, этому дала, а этому не дала. Зачем дров не пилил, зачем воду не носил? Поди к ты, детка, до студеной криницы напейся водицы. Тут пень, тут колода, тут мох. Тут болото, тут студеная клиница. Чики-чики-кички березовые лычки, Летели две птички с собой невелички. Как они летели, все люди глядели, Как они садились, все люди дивились. Сидит белка на тележке, Продает она орешки, лисички-сестрички. Воробью, синичке, мишки, толстопятому, зайеньке, усатому, кому в платок, кому в забок, кому в лапочку. «Ай, тюшки, тюшки, тюшки,, вырастали лопушки» «Вырастали лопушки», «Зарастали все лужки» «Зарастали все лужки, все пригорышки» «Набегали тут дружки, молодые детушки» «Набегали на лужки, рвали-брали лопушки» «Лопушочки рвали-брали» «С Ваней в зонтики играли» солнышко ведрышка выгляни в окошечко. Солнышко, нарядись, красная, покажись. солнышко ведрышка, выгляни в окошечко. Твои детки плачут, по камушкам скачут. Солнышко, покажись, красная, появись. Ай-качи-качи-качи, качи, качи, глянь, баранки, калачи. Глянь, баранки, калачи. С пылу, жару из печи, спылу пылу, жару из печи, все румяны, горячи. Налетали тут грачи, подхватили калачи, нам остались бараночки. Дождик, дождик, поливай, будет хлеба каравай. Дождик, дождик, припусти, дай капустке подрасти. Ты, мороз, мороз, мороз, не показывай свой нос. Уходи скорее домой, стужу уводи с собой. А мы саночки возьмем, мы на улицу пойдем. Сядем в саночки, самокаточки, да с горы-то ух! В снег пушистый бух! Уж как яль мою коровушку люблю, уж как яль-то ей крапиушки нажну, кушай волюшку, коровушка моя, ешь ты досыта, буренушка моя. Уж как яль мою коровушку люблю, сытно пойлы я коровушки налью, чтоб сыта была буренушка моя, чтобы и сливочек буренушка дала. Ранним рано поутру пастушок туру-руру, а коровки влад ему затянули, муму -му, му. Ты, буренушка, ступай, в чисто поле погуляй, а вернешься вечерком, нас напоишь молочком. Сидит, сидит зайка, сидит зайка серый, под кустом, под кустом. Охотнички едут, едут, скачут в поле во пустом, во пустом. Вы, охотнички, скачите, на мой хвостик поглядите. Я не ваш. Я ушел. Сидит, сидит зайка. Сидит зайка белый. Ушки жмет, ушки жмет. Охотнички скачут, едут, скачут в поле в мимолет, в мимолет. Вы, охотнички, скачите, меня зайку не ищите, я не ваш, я ушел. Долгоногий журавель на мельницу ездил. На мельницу ездил, диковинку видел. Ай-люли, ай-люли, диковинку видел. Коза муку мелит, козел засыпает, Малые козляточки муку выгребают. Ай-люли, ай-люли, муку выгребают. Две сороки белобоки пошли танцевать. Ай-люли, ай-люли, пошли танцевать. А барашки, рожки в дудочки играют, ай люли, ай люли в дудочки играют. А сова из-за угла ногами топочет, ногами топочет, головою вертит. Ай люли, ай люли головою вертит. Тень-тень, путей тень выше города плетень. Сели звери под плетень, похвалялись весь день. Похвалялся лиса, всему свету я краса. Похвалялся зайка, поди, догоняй-ка. Похвалялись ежи, у нас шубы хороши. Похвалялся медведь, могу песни я петь. Как у наших у ворот, петух зернышки клюет. Петух зернышки клюет, к себе курочек зовет. Вы хохлушечки, вы пеструшечки, я нашел для вас орех, разделю орех на всех, по крупиночке, по восьминочке. Ой, ребята, тарара, на лугу стоит гора, а на той горе дубок, а на дубе воронок. Ворон в красных сапогах, в позолоченных серегах, Черный ворон на дубу, он играет в трубу. Труба чёрная, позолоченная, Труба ладная, песня складная. Как на тоненький ледок выпал беленький снежок, Выпал беленький снежок, ехал Ванюшка-дружок. Ехал Ваня, поспешал, С ворона коня упал. Он упал, упал, лежит, Никто к Ване не бежит. Таня с Маней увидали, Прямо к Ване подбегали, Прямо к Ване подбегали, Да за обе руки брали. Они брали, подымали, На коня его сажали, На коня его сажали, В путь дорогу провожали. Как поедешь ты, Иван, не зевай по сторонам. Весна, весна красная, приди весна ясная. Приди весна с радостью, приди весна с милостью. С солнцем горячим, с дождем обильным принеси урожай в наш счастливый край.